Глава первая. Цифровое гражданство. «Вот тебе, бабушка, Юрьев день!» Александр Пушкин. Цифровое гражданство – это уже новая, хотя и не осмысленная нами должным образом, реальность. По мере того, как человек все больше проводит времени в интернете, его присутствие в сфере действительного социального неуклонно сокращается. Вся его социальная, а потом и политическая жизнь находится теперь здесь, в сети, а не в ведении государства, как это было прежде, и не подконтрольно ему. Примечание. Согласно отчету Global Digital 2022 года, среднестатистический пользователь интернета в России проводит в интернете 7 часов 52 минуты каждый день что почти на час больше среднего мирового значения — шесть часов пятьдесят четыре минуты. С учетом дополнительного экранного времени телевидение — три часа тринадцать минут, онлайн-радио — сорок семь минут, стриминговые музыкальные сервисы — сорок одна минута, подкасты — двадцать одна минута. Непонятно, где вообще у обывателя остается время на жизнь. Конец примечания. Гражданин оставил государству только свое физическое тело. Все создающие его самого политические и социальные практики реализуются в виртуальном пространстве. Там он ведет политические дискуссии, там же бесконечно за что-то голосует, высказывает свою позицию, пусть лишь самим фактом просмотра тех или иных пабликов или видео. Как показывает в своих исследованиях Герт Лавинг, директор Института сетевых культур в Амстердаме, пользователь начинает напрямую идентифицировать себя со своим сетевым аватаром, тем образом, который он создает в социальных сетях. Нет сомнений, что по мере развития метавселенных пользователи будут больше тратиться на свой аватар, его внешность, суперспособности, доступные возможности и так далее, нежели использовать эти деньги на себя из реального мира. Цитата. «Добро пожаловать в новую норму», пишет Герт Лавинг в своей книге «Критическая теория интернета». «Социальные медиа переформатируют наш внутренний мир. По мере того, как становится невозможным разделять индивида и платформу, социальный нетворкинг сливается с социальным как таковым». Социальные медиа, как новое телевидение, это часть долгоиграющего тренда, заключающегося в эрозии когда-то воспевавшейся партиципаторной культуры и переходе от интерактивности к интерпассивности. Это гигантский, но пустой мир. Пока мы, проверяя соцсети, покидаем границы сознания, начинается движение в обратную сторону, и другой, незаметно для нас, проникает в наш мир. Даже когда мы ненадолго достаем телефон, беспокойство не уходит. Мгновенное сканирование ленты социальных медиа может быть бегством от наличной в данный момент действительности. Но можем ли мы сказать, что это намеренное бегство в мир фантазии? Едва ли. Как и в случае с грезами, мы обновляем ленту и просматриваем входящие, чтобы избавиться от скуки. Конец цитаты. Цифровое гражданство – не фигура речи. Пользователи получают в сети хоть виртуальные, но вовсе не иллюзорные гражданства, подданство. Каждый ваш аккаунт в той или иной социальной сети, на маркетплейсах, игровой платформе или просто на каком-нибудь сайте по сути является аналогом физического паспорта, документа, удостоверяющего личность. Поскольку таких личностей у пользователей стало слишком много, и обо всех о них им не упомнить, более мелкие интернет-ресурсы, подобно политическим сателлитам, входят в зоны, контролируемые основными геополитическими игроками сети. Эти монстры сначала принуждают вас создать ваш персональный ID. Apple ID, Google аккаунт, Facebook аккаунт, включая использование биометрии. Facebook принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ. Тут предложение формируется так, что вы не можете отказаться, иначе ваше устройство просто не будет работать. Но наличие такого ID, по сути, является виртуальной шенгенской визой на все сайты, входящие в соответствующее содружество. Мелкие сетевые игроки получают функциональный протекторат со стороны основных платформ, а те, в свою очередь, собирают с нас данные о нашем поведении на этих сторонних вроде бы ресурсах. Данные о действиях пользователей в сети – это в каком-то смысле ее внутренний капитал, внутренняя валюта, которая не видна глазу пользователей. Эта валюта – почти физическая ценность, виртуальное золото, которое используется для производства в цифровом мире наших аватаров, Опять-таки для внутреннего использования теми игроками, которые их создают. Переработанные таким образом наши данные служат для продажи нам же рекламы и товаров, рекомендательные сервисы на маркетплейсах, стриминговых платформах и так далее. Существует едва различимый зазор времени между тем, как страница, которую вы открываете в сети, загрузится, и тем, как вы увидите рекламу на ней. В эти считанные доли секунды происходит самый настоящий аукцион, на котором разыгрывается ваше внимание. Десятки, а то и сотни роботов делают в этот момент свои ставки, то есть фактически выставляют цену за ваше внимание, ориентируясь на то, насколько ваш, их, цифровой аватар подходит под рекламу, которую они должны разместить. Допустим, вы хотите купить дом или машину и сделали соответствующий запрос в поисковой строке. Для вас это просто поиск подходящего дома или машины. А для робота, оперирующего вашим цифровым аватаром по ту сторону экрана, прямое указание на то, что ваше внимание стоит существенно дороже для тех, кто продает в этот момент дома или машины. Поэтому при переходе на следующую страницу вы обнаружите на ней рекламные предложения, которые соответствуют целям вашего поиска от агентств недвижимости дилерских автомобильных центров и так далее. Для продавцов шариковых ручек или кастрюль ваше внимание в этот момент будет слишком дорогим удовольствием. Чем больше информации о вашем цифровом аватаре по ту сторону экрана, тем удобнее и комфортнее вам жить. Роботы, выполняющие заказы, принятые от рекламодателей, выдают вам более точные ценовые предложения, точнее попадают в ваше пристрастие. Аналогичным образом работают и платформы, которые непосредственно что-то вам продают. Товары, услуги, контент. У них тоже есть свои ваши цифровые аватары, которые знают, что вы покупали прежде, в каком количестве, за какую цену, с какой периодичностью, а также что покупают люди, которые были похожи на вас. Look-alike аудитория. Причем это look-alike, создается далеко не только из тех данных, которые вы оставили на данной платформе – Амазон или Netflix), но и тех, которые они собрали о вас на других своих площадках. У Амазон, например, их предостаточно. Получили от своих партнеров по бартеру или же которые они просто купили на рынке данных у других игроков. Наконец, та же Амазон не только продает товары своим клиентам, Ну и предоставляет другим компаниям целый стек облачных технологий. Amazon Web Services — облачная платформа, представляющая собой целую инфраструктуру технологических сервисов и услуг: файловый хостинг, распределенные хранилище данных, аренда виртуальных серверов, предоставление вычислительных мощностей и так далее. Технически имеет доступ к в принципе неограниченному объему данных. Примечание. В 2020 году выручка Amazon Web Services составила почти 45,5 миллиардов долларов, а прибыль достигла 13,5 миллиардов долларов. И хотя на облачное подразделение Amazon пришлось лишь 12% всей выручки компании, ее доля в совокупной прибыли превысила 50%. Конец примечания. Впрочем, как показывает опыт, Даже не обладая таким объемом данных, но эффективно используя набор инструментов, особенно если речь идет об объединенном одним контекстном поле, можно добиваться поразительных экономических результатов. Например, 80% стримингового времени на Netflix обеспечивается с помощью рекомендательной системы, а также приводит к улучшению пользовательского опыта, то есть увеличивает лояльность пользователей и способствует их удержанию, что в свою очередь позволяет экономить на привлечении новых клиентов. Так считается, что еще в 2016 году компания сэкономила на этом порядка миллиарда долларов. Рекомендательная система Netflix использует целую батарею алгоритмов. Personalized Video Ranking, создающий жанровые ряды, выбирая из всего каталога именно то, что идеально подойдет для пользователя, Top н Video Ranker отвечает за подбор самых популярных фильмов, которые могут быть интересны именно вам. Trending Now Ranker позволяет отслеживать ваше поведение, погоду и событийности, праздники, катастрофы и так далее. Continue Watching Ranker анализирует, что вы начали смотреть, но не закончили, и вычисляет вероятность того, что вы продолжите просмотр, используя контекстно-зависимые сигналы. Например, время, прошедшее с момента просмотра, момент, на котором пользователь остановился, устройство, на котором пользователь смотрел контент и так далее. Видео-видео similarity ranker позволяет сличать то, что вы уже смотрели, с матрицей сходства между элементами и так далее. Кроме того, ряд подходов позволяют провести ранжирование результатов, полученных с помощью указанных алгоритмов. Row-based подход использует уже существующие рекомендации и применяет к ним подход learning-to-rank, то есть ставит оценки и ранжирует по ним. Stage-wise подход делает то же самое, но уже не для всех рядов одновременно, а последовательно друг за другом. Если вы выбрали какую-то рубрику, например, содержащую ужасы, то это приводит к пересчету всех остальных рядов с учетом вашего интереса. ML подход создает рейтинг с учетом того, какие страницы были сгенерированы для вас рекомендательной моделью в прошлом, учитывается то, что вы уже видели и как взаимодействовали с отображаемым контентом. Разумеется, это только самая верхушка айсберга и пара платформ, хотя и самых успешных. Но представьте, какой массив данных хранится о вас на всех этих серверах. Кажется, что если вы не совершаете ничего предосудительного, то вам и нечего опасаться. Мол, ну, собираю данные для моей же пользы, и хорошо. Но дело не в том, что кто-то из нас нужен этому монструозному большому брату. Дело в том, что совершенствование этих алгоритмов и аватаров потенциально превращает вас в зависимых существ. Вам будут показывать зрелища, от которых именно вы не сможете оторваться. Вы не сможете выбрать что-либо самостоятельно, потому что просто потеряете этот навык. Мягкая сила, как писал Джозеф Най-младший в книге «Будущее власти», это не форма идеализма или либерализма. Это просто форма власти, один из способов достижения желаемых результатов. Это слова одного из самых влиятельных политологов США, который руководил и Национальным советом по безопасности, и Советом национальной разведки, и был заместителем министра обороны США. Впрочем, никто, включая Джозефа Ная, судя по всему, и не думал, что незаметность мягкой силы – ее самое страшное оружие, и оно может сдетонировать не только в случае СССР и стран Варшавского договора, но и в отношении всего мира. Социальные сети, поисковые системы, платформы – все они выросли на генерации контента, который производили сами пользователи, на больших данных, которые они им предоставили, наконец – банально из за удобства вы можете себе представить что такое же количество личного времени сил и таланта люди бы отдали своему государству или своей стране как это повлияло бы на уровень благосостояния и качества их жизни как это изменило бы производственные индустрии пока же все это уходит в пустой минутный пшик перерабатываясь в новую нефть как когда то собственно нефть формировалась из останков растительного и животного мира. Государство, которое не смогло адаптироваться к своему обществу, вечно запаздывающее, не способное смотреть в будущее, постоянно готовящееся тому к прошлым войнам, разочаровывает. Граждане испытывают пренебрежение к его неповоротливости, формальности и непрозрачности. Интерфейсы интернет-гигантов, напротив, просты, понятны, доступны и даже дружелюбны. Кажется, что отдать им себя – это не так уж и страшно. Мало кто осознает, что эта понятность и эта дружелюбность предельно иллюзорны. Бизнес мил ровно до тех пор, пока за ним блюдет строгий контролер в виде государства. Стоит же государством пасть, или если и когда они полностью перестанут понимать, что происходит в этом новом дивном мире по ту сторону экранов, бизнес перестанет церемониться. Это не в его характере, не в его логике и уж точно не в его целеполагании. В принципе, ситуация, когда данные о гражданах той или иной страны, которые можно использовать для управления их поведением, хранятся на серверах, расположенных в других юрисдикциях и подконтрольны лишь властям виртуальных государств, не может не вызывать озабоченности у физических государств. Но политики... Бояться признаться в своей полной зависимости от технологических гигантов. И хотя многие уже не станут отрицать очевидного, проблема пока просто отодвигается, скрадывается, передается на откуп чиновникам низкого ранга. В конце концов, бизнес — это ведь основа политики, которая строится на показателях экономического роста, удовлетворенности граждан потребительскими товарами. Ну и этот же бизнес, конечно оказывает поддержку конкретным кандидатам на выборах. При этом электорат принимает свои решения уже не у урны с голосованием, а в сети. Если еще недавно американские медиа-эксперты говорили, что президента США выбирают СМИ и голливудские звезды, то, учитывая уровень доверия к СМИ, который резко снижается на фоне происходящих событий, о чем свидетельствуют данные барометра доверия «Эдельман-2020», Политики неизбежно будут прибегать к помощи тех же социальных сетей. Примечание. Рейтинг доверия Эдельман» публикуется ежегодно. Согласно обзору за 2020 год, 57% респондентов считают, что медиа, которые они регулярно читают и смотрят, состоят из непроверенной и недостоверной информации на шесть процентов по сравнению с две тысячи годом выросла доля тех кто считает что ложные новости используются как оружие и составила семьдесят шесть процентов пятьдесят один процент аудитории считает что медиа служит интересам небольшой группы людей а коррумпированности средств массовой информации сказали сорок три процента и только тридцать восемь процентов верят в честность журналистов Если говорить о России, то она заняла последнее место по уровню доверия к меди – 27 процентов из 28 стран, в которых проводилось исследование. Перед ней Великобритания с 39 процентами, ФРГ с 44 процентами, США с 45 процентами. Первое место занимает Китай с 77 процентами у населения в целом и 90 процентами у элит которые замеряются в рейтинге отдельно. Конец Примечание. Впрочем, положению блогеров не позавидуешь. Чем дальше, тем больше они лишены возможности говорить хоть что-то, что может не устроить хотя бы какую-то часть их подписчиков, поскольку это чревато жестким хейтом, а то и целыми компаниями по дискредитации. Агрессивное, но активное в социальных сетях меньшинство обрело просто невиданную доселе власть, не будучи при этом ни организованным, ни подконтрольным. Об этом хорошо пишет тот же Герт Лавинг. Цитата. «Никто не может занять тупую позицию суверена и оставаться равнодушным по отношению к социальному. Молчание масс, о котором говорил Бодрияр, само по себе кажется странной утопией». Социальные медиа были ловким ходом, который заставил людей трещать без умолку. Нельзя забывать об аддиктивной стороне социальных медиа. Нас всех перезапустили. Непристойность банальных мнений и повседневная проституция на подробностях нашей личной жизни сегодня надежно встроены в софт и вовлекают миллиарды пользователей, которые не знают, как соскочить. Есть ли способ выйти из социального так, чтобы этого никто не заметил? В эпоху Facebook, который принадлежит компании Мета, запрещенной на территории РФ, опросы постоянно фиксируют наши предпочтения даже без прямого участия пользователей с помощью тщательно спрограммированного дата майнинга. Эти алгоритмические подсчеты постоянно происходят где-то на заднем плане и записывают все – отдельные клики, ключевые слова и даже прикосновения к клавиатуре. Общество превратилось в базу данных пользователей. Злому гению социального не остается никаких возможностей для самовыражения, кроме как вернуться на улицы и площади, где его отслеживает и направляет множество точек зрения, производимое нашими тветящими смартфонами и все записывающими цифровыми камерами. У субъекта как пользователя вариантов еще меньше. Ты можешь вставить то, что кажется речью, в окошко для комментариев или оставаться луркером, случайным наблюдателем. Тогда как человек с девиантным по каким-то причинам поведением называется троллем. Конец цитаты. Блогеры пытаются улавливать настроение разнородных масс своей аудитории, чтобы удовлетворить чаяние всех и каждого. Но таких позиций в мире, которые переживает тотальное расслоение и дробление по секторам, остается все меньше и меньше, так что лучшей тактикой становится молчание тех, кто в принципе является лидерами мнений. Как результат, в заложниках у агрессивно-активного меньшинства оказываются и политики, и блогеры, а бенефициар только один – технологические компании, от которых теперь зависят и те, и другие. Впрочем, не все политики одинаковы. Есть еще и те, что отвечают за деньги и понимают, какова их роль и функция в современном мире. И мы переходим ко второму эффекту, который создает реальность цифровой волны – к криптовалютам.